Глава пятая. Вы можете сделать первый шаг. Работая с парами, я часто обнаруживаю в их отношениях определенные блоки. Один партнер говорит о том, что изменится, если начнет меняться второй. Тот заявляет то же самое. И возникает тупик. Скорее всего, партнеру действительно нужно внести в свое поведение какие-нибудь коррективы ради вас. Говорят, люди не должны меняться для нас, но это миф. Просоциальная модель нередко побуждает изменить поведение с целью создать здоровые взаимоотношения. Но если никто из партнеров делать первый шаг не хочет, то никаких сдвигов не произойдет. Как психотерапевт я призываю каждого, кого консультирую, к тому, чтобы они сами стали той переменой, которую хотели бы видеть в своих отношениях. Нередко начинать нужно со сложной работы над собой, которая в большинстве случаев требует дополнения в виде индивидуальной терапии. Вне зависимости от того, на каком этапе отношений вы сейчас пребываете, вы уже готовы к любви. Не верьте тому, кто твердит обратное, но чтобы ощутить ее в полной мере, возможно, нужно будет изменить что-то в своем поведении или мировоззрении. Начав внутреннюю работу, можно заметить приятные сдвиги. По мере оздоровления и взаимосвязи со своим «я» вы поймете, какова природа ваших отношений с партнером. Если в определенный момент станет хуже, чем было до процесса исцеления, это не ваша вина. Просто вы создали условия, в которых смогли распознать что-то плохое. А если стало лучше, значит, для этого конкретные условия создали тоже вы. В данной главе пойдет речь только о вас, в первую очередь о том, как построить хорошие отношения с собой. Действуя в этом направлении, с помощью навыков, которым вы благодаря данной главе обучитесь, вы получите возможность проявлять свою индивидуальность во взаимодействии с людьми в более полной мере. По словам психотерапевта Тони Хербин-Бланка, когда каждый из людей, состоящих в паре, налаживает связь с собственным «я», в их отношениях начинает естественным путем происходить трансформация. Если случается разлад, контакт каждого из партнеров со своей индивидуальностью может поспособствовать тому, что реакция друг на друга будет более мягкой. Энергия «Я» позволяет обрести свободу и способности, необходимые для того, чтобы выбрать, как именно среагировать на происходящее, даже когда наш партнер сделать то же самое не может. Чтобы добиться всех этих перемен, вам нужно будет честно признаться себе, каким образом вы способствуете усилению разлада в вашей паре, наладить связь с собой, восстановить связь со своими ценностями, признать свои потребности. Честность с самим собой. Каждый из нас может поспособствовать как улучшению отношений, так и появлению в них того или иного препятствия. Ответственность – это краеугольный камень здоровых отношений. И когда вы становитесь готовы брать ответственность за свою часть работы, вы таким образом делаете важный первый шаг. Необходимо честно признаться себе, из-за каких ваших действий контакт с партнером нарушен и продолжают возникать конфликты. Когда становится ясно, что именно нужно изменить, вы еще и уберегаете себя от чрезмерной личной ответственности. Ваш вклад в отношения обретает конкретные очертания. Далее приведены действия, которыми мы причиняем отношениям вред. Признание того, что вы совершаете какое-либо из них, требует честности. К тому же вы заметите, что проявление всех этих ошибок связаны с пренебрежением к трем уже знакомым нам слагаемым – уважению, чуткости и надежности. Сдержанность. Если вы злитесь или не чувствуете эмоциональной близости с партнером, значит, вероятно, сдерживаете проявление симпатии и расположенности. Возможно, у вас есть такие мысли, которые были бы важны партнеру, но вы решили не делиться ими, так как считаете, что партнер этого недостоин. Но дело в том, что когда вы не озвучиваете свою точку зрения, не рассказываете о своих чувствах, не посвящаете партнеру время, не выражаете интерес и симпатию, отношения начинают ухудшаться. Ответственность – краеугольный камень здоровых отношений. Сдержанность часто принимает форму наказания за какое-то действие партнера, которое вы считаете плохим. Например, может появиться такая мысль, «Поскольку партнер не делает то-то и то-то, я не собираюсь поступать так-то и так-то». В подобном случае, вероятно, удастся обнаружить, что вы не позволяете себе прощать партнера, не делитесь с ним мыслями и чувствами. Упрямство. Из-за упрямства мы часто становимся крайне жесткими в том, что касается наших просьб и личных границ. Мы перестаем позволять другим влиять на нас, создаем препятствия, мешающие отношениям улучшаться, не учитываем разные точки зрения и не желаем мысленно отпустить прошлые конфликты. В отношениях важно быть гибким, когда речь идет о личном пространстве. Нужно помнить и о его границах, уметь менять их, когда есть такая возможность. Об этом подробнее в следующей главе. Способны ли вы пойти на компромисс? Учитываете ли мнение, отличное от вашего? Чтобы двигаться в сторону здоровых отношений, придется отказаться от упрямства, излишней жесткости и научиться быть готовым к принятию других точек зрения, то есть быть гибким. Дистанцирование. Когда люди конфликтуют или теряют эмоциональную взаимосвязь, они порой начинают выходить из отношений и тратить слишком много энергии за их пределами. Вместо того, чтобы посвящать друг другу время, уделять внимание физической, интеллектуальной и эмоциональной близости, партнеры отдаляются друг от друга. Виды близости подробнее рассмотрим в главе 11. Например, вы, возможно, больше времени проводите в офисе, чем с партнером, тем самым пренебрегая минутами, которые могли бы быть полезны для ваших отношений. Или рассказываете друзьям о своих мыслях и переживаниях больше, чем партнеру, неправильно расходуя ресурс эмоциональной близости. В результате вы начинаете отдаляться друг от друга, проводя все больше и больше времени сами по себе если вы не находите времени, чтобы сократить, используя приятные и даже сложные способы, дистанцию между собой и партнером, то вряд ли удастся разрешить существующий между вами конфликт. Необоснованные ожидания Есть два типа ожиданий, из-за которых партнеры могут надолго застрять в конфликте. Первый – это мысли в духе «он, она, должен, должна» Второй – вера, часто неосознанная, в то, что партнер умеет читать ваши мысли. К первому относятся ожидания, которым в принципе невозможно соответствовать, или которые мы не озвучиваем. Например, если я целый день на работе, партнеру следует заняться приготовлением ужина. Возможно, вы никогда с партнером этой мыслью не делились, и поэтому ждете, что он сам догадается. Считали ли вы когда-нибудь, что если бы партнер любил вас по-настоящему, то без подсказок понимал бы, что вы чувствуете и в чем нуждаетесь? Если да, то из-за такого подхода вы будете оставаться в конфликтной атмосфере очень долго. Надеясь, что партнер сам поймет, о чем мы думаем, что чувствуем и в чем нуждаемся, мы, скорее всего, обнаружим, что партнер не способен оправдать наши надежды. Человек — слишком сложное существо, чтобы его можно было понять без диалога. Все наши ожидания, предположения и выводы, связанные с отношениями, основываются на том, что мы лично когда-то наблюдали или пережили. Иногда нам везет. Удается сформировать вполне нормальные ожидания и развить гибкость, позволяющую осознать, что выполнить одну и ту же задачу можно разными способами. Но временами появляются неоправданные запросы, или мы зацикливаемся на своих наблюдениях и полученном опыте, в результате чего пойти на компромисс становится невозможно. Многие из возникающих у нас необоснованных надежд строятся на наблюдении за отношениями других людей. Эти отношения сильно отличаются от наших, но, пытаясь применить чужие шаблоны, мы лишь создаем условия для конфликта. К примеру, в паре Тамиеки и Ванессы зарабатывали оба партнера. Кроме того, они вместе уделяли внимание и уходу за детьми, и домашнему хозяйству. Но Тамиеки не нравилось, что Ванесса посвящала делам по дому не такое количество времени, какое могла бы. Томиека считал, что Ванессе следовало бы выказывать больше интереса, например, к украшению дома перед праздниками, к участию в событиях, которые происходят у ребенка в школе, к планированию вечеринок. Но позже Томиэко осознал, все эти ожидания зародились, когда он наблюдал за поведением своей матери, которая большую часть времени проводила в кругу семьи и потому имела как желание, так и возможность выполнять домашние дела. Томиэко перестал расстраиваться, как только понял, что им с Ванессой по такому же образцу жить не удастся, и решил сделать свои ожидания более обоснованными и разумными. Существует много разновидностей ожиданий, связанных с отношениями. Чаще всего мы их наличие не осознаем, а просто воспринимаем как нечто естественное. Они могут привести к проблемам, если ожидания партнера отличаются от ваших. Когда вы научитесь отдавать себе отчет в том, чего хотели бы получить от общения с партнером, тогда улучшится и способность идти на компромисс. Показатель того, что вы говорите о каком-либо из своих ожиданий, это, например, употребляемые вами в разговоре слова «должен» или «должна». Когда Шейд встретила Джерри, ей казалось, что он изменит ее жизнь. Она всегда хотела познакомиться именно с таким человеком, честным, умеющим проявлять чувства, веселым. Но спустя год Шейда сознала, что ей скучно. Сперва винила Джерри. Он не стремился часто устраивать свидания и проводить с ней много времени. Критиковала его за то, что в их отношениях мало романтики. Однако в определенный момент женщина поняла, что ее ожидания – основанный на неосознанном стремлении к безупречной любви и что, судя по всему, по отношению к Джерри – это нечестно. На самом деле он выражал ей свои чувства, устраивал очень милые свидания, был неравнодушен. Шейда осознала что просит слишком многого от одного единственного человека и решила восполнять недостаток общения и радости, начав общаться с другими людьми помимо Джерри. Почвой для разумных ожиданий служит честность, уважение, любовь и сострадание. Кроме того, подобные ожидания должны соответствовать особенностям этапа, на котором сейчас находятся ваши отношения. Что касается необоснованных запросов, они основываются на отсутствии честности и гибкости не предполагают свободы действий для партнера и никак не связаны с отличительными чертами той стадии, на которой пребывают отношения. Когда чего-то ждешь от человека, нужно помнить о здравом смысле, не быть слишком жестким и не нарушать правила. А еще необходимо четко выражать свои мысли. У нас часто формируется образ идеальной любви и романтики, о котором мы партнеру не рассказываем, в результате чего приходим к разочарованию. Каковы ваши ожидания? Проанализируйте свои ожидания, отвечая на приведенные далее вопросы. Во времени себя не ограничивайте. Как, на ваш взгляд, партнерам следовало бы решать проблемы, связанные с деньгами и выполнением работы по дому? Как партнерам следует поступать, когда появляются вопросы, касающиеся их эмоциональной близости? Как партнеры должны вместе проводить время? Как партнерам следует соответствовать запросам друг друга? В чем должен нуждаться человек, находясь в отношениях? В личном пространстве, близости, совершенствовании или в чем-либо еще? Как партнерам следует выбирать цели? Как партнерам следует воспитывать детей? Как каждому из партнеров следует вести себя по отношению к другому? Теперь, учитывая все то, что сейчас происходит в ваших отношениях, определите, обоснованы ли те ожидания, которые вы выразили в своих ответах на приведенные ранее вопросы. Не меняйте правила. Когда кто-нибудь из партнеров так или иначе причиняет другому боль, Необходимо создать условия для своего рода искупления. Об этом подробно поговорим в главе 10. Нет ничего избыточного и нечестного в том, чтобы ожидать, что человек попросит у вас прощения и начнет восстанавливать в вашей паре чувство безопасности и доверия. Однако, если вы вдруг начнете придумывать какие-либо еще требования, якобы нужные для искупления, это будет нечестно и приведет лишь к разочарованию. Например, когда Шона узнала, что Келвин тайком тратил деньги, лежавшие на их сберегательном счете, восстанавливать доверие должен был Келвин. По мнению Шоны, отныне было бы полезно им вместе раз в неделю анализировать свое финансовое положение. Кроме того, она попросила Келвина устроиться на временную работу, помимо той, которая у него уже была, чтобы таким образом выплатить долги. Келвин выполнил все перечисленное, но Шона сочла это недостаточным. Она принялась добавлять все новые пункты в список дел, нужных ей для восстановления доверительных отношений, и удерживала Келвина в положении виноватого. Если она и дальше будет необоснованно менять правила игры, то Келвин, скорее всего, откажется в этом участвовать, и начнется конфликт. Надеяться, что партнер захочет безвольно плясать под вашу дудку – это неконструктивно и несправедливо. Если вы все время придумываете новые способы, которыми партнер должен исправлять свои ошибки, то он, вероятно, перестанет работать вместе с вами над исправлением сложившегося положения и больше не захочет вам доверять. В поисках власти Помните о конфликтных паттернах, которые мы обсуждали в главе первой. Если вы с партнером застряли в одном из них, поиски поиске виноватого, преследовании и бегстве, обоюдном избегании, значит, в ваших отношениях сейчас, вероятно, идет борьба за власть. В некоторых парах соревнование не заканчивается никогда, и каждый из партнеров не устает искать способ держать в конфликте верх. В подобных обстоятельствах у человека порой появляется чувство превосходства. Вы можете вдруг начать думать, что лучше своего партнера разбираетесь в определенных вопросах и имеете право его подавлять. Если вы часто припоминаете ему прежние ошибки, отказываетесь от компромисса, критикуете партнера и принимаете его слова в штыки, то, вероятно, именно в этих направлениях надо над собой поработать. Отсутствие коммуникации. Трудно поддерживать хорошие взаимоотношения, если вы не хотите делиться с партнером мыслями, чувствами, потребностями и мечтами. При этом я понимаю, что во многих парах неполноценная коммуникация основана на сильной боязни столкнуться с чем-то болезненным в ходе общения, причинить вред собственным чувствам, чувствам партнера или в целом отношениям. Кроме того, отказ от общения может быть одной из форм наказания. Тем не менее, я обнаружила, что чем быстрее партнеры приступают к обсуждению проблемы, тем лучше это сказывается на их отношениях. Рассмотрим пример Жанин. В течение многих месяцев ее изрядно расстраивало, что Амир большую часть времени тратил не на нее, а на работу. Жанин предпочитала не говорить ему об этом, так как не хотела создавать условия для дополнительного стресса в жизни своего мужчины и думала, что со временем все как-нибудь наладится. Спустя месяцы она, однако, стала чувствовать очень сильное недовольство и однажды чересчур гневно обвинила Амира в пренебрежительном отношении к ней. Он был потрясен, потому что раньше Жанин никогда такого ему не говорила. Как возмущение, которое сдерживало Жанин, так и изумление Амира — это чувства, разобраться в которых нелегко. С точки зрения отношений было бы лучше, если бы Жанин не тянула с рассказом Амиру о своем беспокойстве. Личная тревога. Если отношения не движутся вперед, значит, препятствие, скорее всего, заключается в тревогах кого-либо из партнеров. Например, это могут быть страхи, уходящие корнями в тот период детства, когда из-за нездоровых взаимоотношений была получена душевная травма или возникшие как следствие того, что нас когда-то предали либо причинили нам боль, причем случиться это могло и в рамках отношений с партнером, и просто при взаимодействии с обществом. Подобные тревоги часто можно разделить на две категории – страх быть поглощенным и страх быть отвергнутым. Об этом мы уже говорили в главе 4, когда уделяли внимание типам привязанности. Когда появляется боязнь чего-либо, мы выбираем тот или иной способ вернуться к ощущению безопасности и совершаем любое действие, позволяющее ослабить дискомфорт, даже если в нем присутствует неуважение к партнеру. Допустим, вам тревожно, если партнера нет рядом с вами на протяжении определенного промежутка времени. Вы понимаете, что он сейчас на встрече, но вам кажется, что на самом деле просто сердится на вас. И вместо того, чтобы подождать какое-то время, дав ему возможность связаться с вами позже, вы несколько раз звоните партнеру прямо на работу и даже вовлекаете в эту ситуацию секретаря. А потом партнер просит вас звонить только в случае, если нужно сообщить о чем-нибудь срочном, но вам в следующий раз все равно трудно сдерживать себя, потому что вы опять чувствуете тревогу. Неумение слушать. Слушать – это нечто большее, чем просто слышать, что произносит человек. Это сознательное желание понять его взгляды, выказать эмпатию, интерес и гибкость, чтобы вместе продолжить развитие отношений. Когда вы слушаете не для того, чтобы понять собеседника, а чтобы сформулировать ответ и отстоять свою позицию, в отношениях могут возникнуть серьезные затруднения. К примеру, каждый раз, когда партнер Джоэла говорил о какой-нибудь нравящейся ему особенности их отношений, Джоэл воспринимал это как критику. Не пытаясь понять партнера, он сразу же встречал его слова в штыки и не позволял ему продолжить разговор. В результате тот перестал обсуждать с Джоэлом свою точку зрения, и оба начали эмоционально отдаляться друг от друга. Джоэлу я бы порекомендовала попробовать слушать людей именно с целью понять их и признать обоснованность их мнений. А еще посоветовала бы научиться не выходить из себя, чтобы во время разговора не разрывать психологический контакт с партнером. Отсутствие границ. Мне много раз доводилось работать с парами, в которых ощущение личных границ отсутствовало полностью. Один партнер говорил другому, что хотел, и вел себя как душе угодно в его присутствии. Они не воспринимали друг друга как отдельных личностей. В рамках разных отношений может быть разное понимание личного пространства. Но чаще всего встречаются такие примеры. Один партнер не желает учитывать границы другого, вмешивается в его дела, тратит его время и произносит то, что выходит за рамки дозволенного. Например, «Я хочу развестись». Или один входит в ванную комнату в тот момент, когда там находится другой партнер, ранее просивший так не поступать. Неготовность делать все необходимое. Возможно, на словах вы хотите, чтобы у вас с партнером все наладилось, но при этом уже планируете новую жизнь в другом месте. К примеру, прицениваясь, ищете жилье в вашем районе, просматриваете профили в «Бамбл», Или рассказываете друзьям, что ваши с партнером отношения подходят к концу. Когда вы уже почти решились уйти, становится трудно прилагать усилия ради того, чтобы пара не распалась. Понадобится воля, которая поможет вам в течение определенного периода совершать необходимые действия для улучшения отношений и при этом не готовиться к их разрыву. Самоанализ. Как именно вы поспособствовали тому, что в ваших с партнером отношениях возникли затруднения, разлад или что-нибудь еще, что причиняет вам боль. Над чем в ваших отношениях вы лично могли бы на протяжении определенного промежутка времени регулярно работать для того, чтобы это принесло пользу обоим? Контакт со своим «я». Эрин, 38 лет. В детстве она подвергалась эмоциональному насилию. Она приучилась отказываться от своего «я» ради налаживания контакта с окружающими. Когда отец кричал на нее или ругался, она притворялась спокойной, и тогда гнев отца, как правило, прекращался. С тех пор она игнорирует собственные чувства и потребности или пытается сознательно подавить их. В отношениях с людьми такое игнорирование и подавление становится еще сильнее. Больше года назад Эрин и ее партнер начали совместную жизнь, но сейчас женщина ощущает изрядную растерянность. Она хочет, чтобы все наладилось, но беспокоится по поводу того, насколько существенно ей приходится подавлять свою индивидуальность ради достижения цели. «С тех пор, как мы стали жить вместе, я потеряла часть себя», — говорит Эрин. «Физически я в нашем общем доме ни разу не чувствовала себя хорошо» и это яркое проявление моего эмоционального состояния. Меня как будто никогда не замечали, а я все равно пыталась исправить положение. Часть меня иногда становится совершенно обособленной. Я несколько раз просила, чтобы мне в отношениях давали больше свободы, но после первых же признаков отказа сдавалась. Теперь я буквально не понимаю, кто я и в чем нуждаюсь. Не могу распознать это, а уж сформулировать тем более. Эрин нужно наладить связь с собой, чтобы научиться проявлять свое «я». Вот что написал дзен-буддист Тит Натхан в книге «Примирение. Как исцелить внутреннего ребенка». «Если мы хотим достичь мира в отношениях с родственниками или друзьями, причинившими нам боль, сначала нужно позаботиться о себе. Разве можно, не обладая способностью прислушиваться к себе, научиться слушать других?» А если не понимаешь, как признавать собственные страдания, то и в общении с людьми привнести умиротворение и гармонию не удастся. Восстановление связи с самим собой потребует от вас готовности изучать свою индивидуальность, обращаться с ней бережно и иногда проводить время в полном уединении. Таким образом вы начнете исцелять не только себя, но и отношения с людьми. Для того, чтобы, поддерживая контакт с партнером, ни в каком аспекте не подавлять свое «я», необходимо каждый день сознательно совершать небольшие шаги, воссоздающие взаимосвязь с собой. Помогут вам в этом четыре направления. Самопознание, осознанное дыхание, практика осознанности, практика самосострадания. Далее приведены упражнения, которые можно добавить в режим дня, чтобы лучше узнать себя и почувствовать собственную целостность. Самопознание. Когда вы думаете о том, что вы собой представляете, какая мысль первой приходит в голову? Трудно ответить, правда? Причина в том, что мы состоим из многих слагаемых. В этом заключается наша неоднозначность. В зависимости от конкретного дня или события у нас бывают разные реакции, мотивы и чувства. В данном разделе вы познакомитесь с некоторыми гранями вашей индивидуальности, которым нужно уделять внимание, чтобы ощутить целостность и наладить связь с собой. Иногда, чтобы воссоединиться со своим «я», необходимо сперва вернуться в ту точку, в которой контакт с собой начал нарушаться. Порой такое возвращение позволяет добиться потрясающего эффекта. Если изучить, как работает наш внутренний ребенок, можно развить способность к более глубокому пониманию, сочувствию и мягкости, которые необходимы для общения с этим ребенком в тот период, когда вы уже стали взрослым. Несколько лет назад я состояла в очень неприятных, сложных отношениях и проходила терапию. Взаимосвязь в нашей паре то укреплялась, то ослабевала, из-за чего я ощущала хаос в душе и жизни в целом. Каждый раз, когда отношения переходили в фазу улучшения, я отказывалась от своего «я» все стремительнее, желая предотвратить этап ухудшения. В определенный момент, когда наш контакт в очередной раз утратил прочность, мой партнер исчез на несколько дней. Психотерапевту я сказала, что в той ситуации остро ощутила потерю контроля над собой и боялась, что у меня начнется истерика. Меня все это очень смущало. Врач спокойно посмотрела на меня и спросила. «Когда он вот так пропадает, в какой возраст, по вашим ощущениям, вы перемещаетесь внутренне?» Я сразу же ответила. «Мне как будто шесть лет. Хочется упасть на пол и дрыгать ногами». Что ж, одно из слагаемых вашего я все еще тесно связано с тем ребенком. Думаю, нам надо выяснить, кто в тот период жизни отнёсся к вам с пренебрежением, Лиз. Психотерапевт помогла мне внутренне воссоединиться с шестилетней девочкой, которая ощущала бессилие. Вместо того, чтобы игнорировать или стыдить этого ребенка, я проявила к нему сострадание. Чувствовать слабость в двадцать с лишним лет мне оказалось не по душе. Каково же было той маленькой девочке? Врач помогла понять, что моя реакция в настоящем была столь эмоциональной из-за испытанной в прошлом душевной боли, которую мне никак не удавалось осознать. Каждый раз ощущение ненужности во мне нисколько не менялось. «Я была не в состоянии адекватно оценивать происходящее в наших с партнером отношениях, потому что все время машинально пыталась предотвратить ситуацию, в которой мной начнут в той или иной форме пренебрегать. Часть своего «я», реагирующую описанным образом, я не замечала и не принимала. Когда мы восстанавливаем контакт с внутренним ребенком, Появляется возможность в более полной мере увидеть собственный жизненный путь и распознать то влияние, которое оказали на нас события прошлого. Мы берем разрозненные фрагменты нашего Я и преобразовываем их в нечто связанное, являющееся естественной частью нас. Затем мы обнаруживаем, что многие страхи, неуверенности, вредящие нам самим элементы поведения, проявляющиеся в отношениях с партнером, коренятся в какой-либо душевной травме, полученной в детстве. Замечаете ли вы иногда, особенно когда возникает сильная эмоция, что ваше поведение становится похожим на действия взрослого? Возможно, так проявляется контроль над внутренним ребенком, страдающим от определенной травмы. Научиться принимать его можно разными способами, в том числе приведенными далее. Пожалуйста, применяйте их только тогда, когда сочтете нужным. Если что-нибудь в этих способах кажется неподходящим, не используйте их. Если замечаете, что испытываете стресс, сделайте перерыв и обратитесь за поддержкой к психотерапевту к описанным далее способом можете прибегать ежедневно или с некоторыми интервалами например каждому методу можно посвящать отдельный день как наладить контакт с внутренним ребенком первое взгляните на фотографию на которой вы запечатлены в детстве внимательно посмотрите этому ребенку в глаза И попытайтесь установить связь со своими мыслями и чувствами в тот момент. Пару минут, посмотрев на фото, произнесите вслух любую из следующих фраз, которая лучше всего соответствует вашему текущему эмоциональному состоянию. «Я люблю тебя. Ты мне интересен. Интересно. Ты особенный. Особенная. Я тебя слышу. Я здесь, чтобы тебя поддержать». «Я прощаю тебя. Прости меня. Спасибо за то, что проявляешь силу. Ты милый, милая». Если на ум приходят какие-нибудь другие утверждения, можете произнести и их. Второе. Напишите письмо от лица ребенка, которым вы когда-то были, себе сегодняшнему. Пусть этот мальчик или девочка поведует все, чем хотелось бы поделиться с надежным, любящим взрослым. Позвольте ребенку разобраться в своей жизни, понять, о чем он думает, мечтает и что чувствует. Затем напишите письмо от лица себя нынешнего, тому, каким вы были в детстве. Поведайте детской части своего «я» все, что ей сказал бы надежный, заботливый взрослый. Проявите чуткость, любовь и честность. Третье. Вспомните какое-нибудь дело из числа тех, которые были вам по душе в детстве, и позвольте себе посвятить этому занятию время на текущей неделе. Приступайте к нему столько раз, сколько захочется. Выберите что-нибудь из приведенного далее списка или сами вспомните то, что любили делать в детстве. Играть на улице. Плавать, прыгать, собирать что-нибудь из разных предметов, блоков, рисовать или придумывать что-либо, обниматься, дремать, проводить время с друзьями, устраивать перекус, танцевать. Четвертое. В течение одного дня будьте хорошим родителем для себя самого. Что это значит? Это значит делать для себя то, что ваши родители должны были бы сделать, когда вы были маленьким. Подобные действия перечислены далее, но вы можете добавить что-то свое. Говорите, что любите себя. Обеспечьте чувство безопасности, то есть установите границы личного пространства, чтобы оградить себя от людей и ситуаций, представляющих угрозу. Определите, в какое время вам лучше всего вставать и ложиться спать. Каждому нужно решать это индивидуально. Попробуйте составить такой режим дня, который удовлетворял бы вашим потребностям в плане отдыха и бодрствования. Ешьте то, что не вредит вашему здоровью. Позвольте себе играть, двигаться, развлекаться. Откажитесь от всего, что причиняет вам вред ограничьте время, которое тратите на просмотр телевизора, а также количество расходуемых денег, употребляемых вами продуктов и так далее. Не забывайте и дальше время от времени практиковать хорошее родительское отношение к себе. Постарайтесь превратить это в привычку. Кому-то из нас наладить контакт с внутренним ребенком будет легче, чем остальным. Одни делают это без труда, говоря детской части себя именно то, в чем она нуждается, и чувствует умиротворение. У других же могут быть затруднения. Согласно теории внутренних семейных систем, наш глубинный привратник-защитник порой мешает нам установить связь с внутренним ребенком, потому что последний боится ощутить душевную травму, например, почувствовать себя отвергнутым, забытым и так далее. Части «я», выполняющие защитную функцию, способны усложнить восстановление контакта с нашими более уязвимыми частями. Из-за этого возникают проблемы во взаимоотношениях с людьми. Среди наших внутренних защитников чаще всего дают о себе знать следующие два. Менеджер. Название говорит само за себя. Это такое слагаемое, которое управляет нашей жизнью. Если оно у вас очень развито, вам свойственно много сил тратить на стремление во всем быть идеальным. Так вы всегда стараетесь приходить на работу вовремя, следить за тем, чтобы в доме были порядок и чистота, не забывайте поддерживать отношения с друзьями. Вам, скорее всего, трудно позволить себе отдохнуть, так как вы беспокоитесь, что из-за какой-нибудь одной оплошности жизнь начнет рушиться. Когда в дело вступает внутренний менеджер, это может проявляться как желание угождать людям или перфекционизм, а в отношениях с партнером – как переутомление, обидчивость и в то же время неготовность заявлять о собственных нуждах. Если в этом описании вы узнали себя, старайтесь каждый раз сознательно обращать внимание на признаки активности внутреннего менеджера. Отнеситесь к этой части «я» с состраданием, Об этом подробнее поговорим в данной главе чуть позже. И попробуйте создать условия, при которых она сможет расслабиться. Пожарный. В то время как внутренний менеджер стремится все предусмотреть, пожарный только реагирует на происходящее. Когда чувствуете, что теряете контроль над своей жизнью, пожарный может принимать необдуманные решения. Например, если у вас сильный гнев, то может появиться желание найти кого-нибудь для секса на одну ночь. Или под влиянием избыточной тревоги тратить слишком много денег. Что касается отношений с партнером, в них наш внутренний пожарный защищает нас от эмоций, с которыми трудно справиться, однако нередко забывает оберегать сами отношения. Несколько лет назад ко мне на терапию пришла Алиана, в пух и прах разругавшаяся с мужем. Конфликт привел к тому, что она ушла из дома, выпила лишнего и переспала с другим мужчиной. Полное раскаяние и стыда Алиана попросила помочь ей понять, почему она тогда приняла такое ужасное решение. Сидя у меня в кабинете и плача, женщина сказала, «Мне очень больно осознавать, что я натворила, я всей душой ненавижу себя за это». «Честно говоря, думаю, теперь нам с мужем следует развестись. Он заслуживает лучшего. Я ведь всегда такая. Продолжать наши отношения больше не могу». «Вы всегда такая?» Спросила я. «Да. Каждый раз, когда кажется, что меня отвергли или перестали замечать, я что-нибудь вытворяю». Подобные ситуации случались уже много раз, когда я состояла в отношениях с другими партнерами. Я, например, начинаю говорить ужасные слова или делать что-нибудь очень плохое, и я просто не понимаю, почему так поступаю. Похоже, к такому поведению вас побуждает очень сильная часть вашего «я», выполняющая роль защитника. Что думаете по этому поводу? Вериться с трудом? От этой части я не получила ничего, кроме вреда. Я объяснила Алиане, что подобные внутренние защитники есть у каждого из нас. Некоторые из них склонны принимать меры заранее и поэтому, например, решают, что нам надо поговорить с партнером или записаться на семейную терапию или предложить партнеру почитать статью на актуальную для нас обоих тему, чтобы можно было предотвратить возникновение проблем. Другие слагаемые нашего «я» реактивны, то есть им свойственно просто реагировать на происходящее в данную секунду. «Что вы чувствуете, когда начинаете думать о том, в какой степени эта часть вас, я имею в виду ту, которая творит ужасные вещи, на самом деле пытается защитить вас от боли, способной возникнуть из-за конфликтов с партнером, особенно если речь идет о возможном расставании?» Алиана на минуту задумалась. «От этого мне становится грустно. Грустно, что я не умею реагировать на боль другими способами». «Понимаю». Сказала я, это грустно. Может быть, что-нибудь изменится, если, воспринимая эту часть вашего «я», мы будем проявлять к ней сочувствие. Что произошло бы, начни мы обращаться к этой внутренней защитнице без критического настроя, а доброжелательно? Иногда можно было бы даже благодарить ее за усердие. Как вы думаете? Алиана сказала, что в течение нескольких ближайших недель будет уделять внимание упомянутой части себя и в разговоре с ней помнить о сострадании. Во время нашей следующей встречи женщина призналась, что ей впервые в жизни удалось быть мягче по отношению к себе самой, и что случилось это тогда, когда она начала замечать проявление реактивной составляющей своего «я». К тому же это новое отношение к себе дало Алиане возможность стать мягкой и в отношении с партнером. Кроме того, с помощью упомянутой практики моей клиентке удалось лицом к лицу встретиться со стыдом, который она чувствовала из-за того, что причинила мужу сильную боль, и распознать свою детскую травму, под влиянием которой отношения с ним наполнились ощущением угрозы. Рекомендую вам по мере ознакомления со слагаемыми вашего «я» стараться разговаривать с ними доброжелательно, Вне зависимости от того, обращаетесь ли вы к озорному внутреннему ребенку или к любящему все контролировать менеджеру или к обеспокоенному и напуганному пожарному. Дышите осознанно. Известно, что дышать – одна из самых базовых и важных потребностей человека. Тем не менее, из-за большого количества дел, которыми наполнена жизнь в современном мире, многие из нас не замечают своего дыхания. Если дышать осознанно, это поможет активировать естественные механизмы расслабления в нашем теле. Ежедневно уделяя внимание дыханию, вы проявляете заботу о себе. К тому же удастся остановить на телесном уровне эмоциональное напряжение, способное влиять на ваши отношения с партнером. Речь идет о реакции организма на конфликт. Это может выражаться в учащенном пульсе, покрасневшем лице, напряженных мышцах. Об этом, а также о том, как сделать упомянутое состояние менее острым, подробнее поговорим в главе 9. Для начала предлагаю следующие простые шаги. Практика осознанного дыхания. Во-первых, прямо сейчас обратите внимание на то, как вы дышите рот открыт или закрыт, дыхание поверхностное или глубокое, задерживаете ли вы его. Положите одну руку на живот, другую на грудь. Начните делать вдох, набирая воздух в живот и увеличивая его как воздушный шар, при этом сохраняя грудную клетку в неподвижном состоянии. Рука, положенная на живот, поднимется. Вдыхайте таким образом 4 секунды, Затем на такое же время задержите дыхание, а далее выдыхайте медленно столько секунд, сколько сможете. Наблюдайте за тем, как рука опускается, и живот как будто стремится дотронуться до позвоночника. Повторите эту последовательность действий 4-5 раз. Попрактиковав осознанное дыхание, начните снова дышать, как обычно. Изменилось ли как-либо состояние разума и тела? Практика осознанности По определению Джона Кабата Зинна, осознанность — это процесс особой концентрации внимания, осуществляемый намеренно, направленный на текущий момент и не предполагающий каких-либо оценок происходящего. Многие из нас все время мысленно пребывают либо в прошлом, либо в будущем. Мы думаем о том, что было сделано или должно быть сделано, то зацикливаемся на гневе, то мечтаем о счастье. В общем, на текущем моменте мы сосредотачиваемся редко. Осознанность состоит из трех компонентов. Отсутствие оценок плюс любопытство плюс наблюдение. Восприятие без каких-либо суждений, любопытство по отношению к тому, что вы ощущаете сейчас способность наблюдать за постоянно меняющимися мыслями, ощущениями, чувствами и сосредоточиваться на них. Когда люди практикуют осознанность в повседневной жизни, перечисленные компоненты помогают им реже проявлять к себе критическое или предвзятое отношение и спокойнее воспринимать какие-либо непростые ситуации. Человек в подобном случае получает возможность отстраниться и занять позицию наблюдателя, благодаря чему повышается самооценка и, следовательно, можно обойтись без потери своего «я». Далее приведены несколько действий, с помощью которых восстанавливается контакт с собой. Как практиковать осознанность? Я наблюдаю. Прямо сейчас оглядитесь. Обратите внимание на какие-нибудь четыре объекта, которые можете видеть, на три звука, которые вам слышны, затем на две вещи, до которых можете дотронуться, и на что-нибудь одно, что можете попробовать на вкус. Ежедневная осознанность. В следующий раз, выполняя дела по дому, пообещайте себе полностью осознавать все, что с вами происходит. Это значит, что каждый раз, когда будет появляться какая-нибудь мысль, Вы должны просто обратить на нее внимание, но не пытаться развивать ее. Сохраняйте сосредоточенность на том, что делаете в данный момент. Наблюдайте за ощущениями, пока занимаетесь домашним хозяйством. Это поможет удерживать фокус внимания. К примеру, когда будете мыть посуду, сосредоточьтесь на звуках, издаваемых водой. Меняются ли они, когда попадающая на посуду вода падает затем в раковину, не сталкиваясь ни с каким препятствием? Слышите ли вы еще что-нибудь? Например, то, как руки прикасаются к тарелке, или как по посуде двигается губка, которую вы держите в руке? Если у вас глухота, то чувствуете ли вы вибрацию воды? Ощущаете царапины, трещинки на посуде? Что чувствуете, когда вода попадает на руки? какой запах исходит от мыла. То же самое можно проделать, когда будете обедать, принимать душ, заниматься творчеством или выполнять какие-либо другие действия в течение дня. Со временем, когда подобная концентрация станет неотъемлемой частью любого вашего занятия, вы заметите, что способность в полной мере воспринимать происходящее улучшилась. К примеру, когда моете посуду и в первый раз практикуете осознанность, вам удастся обратить внимание скорее всего лишь на несколько ощущений, запахов и цветов. А к пятому разу научитесь замечать уже и форму, и оттенки, и различные изменения звуков или запахов. Упражнение «Мерцание». Зажгите свечу и спокойно смотрите на огонь в течение 5-10 минут. Ослабьте контроль над мыслями. Понаблюдайте, что с ними происходит, пока вы глядите на пламя. Отнеситесь к ним без каких-либо оценок. Говорите себе что-нибудь нейтральное вроде «я наблюдаю, как у меня возникает мысль о…» и избегайте фраз типа «почему я думаю о какой-то чепухе?». Практика сочувствия к себе. Многие из нас знают, что такое сочувствие, и проявляли его к другим. Мы сочувствуем человеку, когда признаем, что он страдает, желаем сделать его страдания слабее, понимаем, в чем заключается его боль, выражаем по отношению к нему доброту или просто чувствуем ее, осознаем нашу общую человечность, хрупкость жизни, понимаем, что всем нам свойственно совершать ошибки. В юности меня воспитывали таким образом, чтобы обязательно развивалась способность к состраданию. Однажды отец нанял человека по имени Фил в качестве разнорабочего. Фил был очень одиноким, и еще до встречи с нашей семьей он потерял контакт со своими родственниками. Когда мы с ним познакомились, он был бездомным и страдал алкоголизмом. «Мои родители никогда его не осуждали, они проявляли, и это чувствовалось в их словах, к нему глубокое сострадание. Ему плохо от того, что потерял семью, это видно по его лицу», — говорили они, признавая страдания Фила. «Надо бы пригласить его к нам на обед, когда будем праздновать Пасху», — в конце концов решили мои родители, стремясь помочь мужчине облегчить его боль. Они смогли ощутить ее, и это было понятно по следующим фразам. «Мы знаем, что он одинок. Чувствуем, насколько ему от этого грустно». Осознавая, что у них с Филом общая человеческая природа, отец и мать говорили, «Наша жизнь сложилась так, что нам следует считать себя счастливчиками. Любой может потерпеть неудачу и оказаться на обочине жизни». «Ко многим действиям моих родителей подталкивали именно сочувствие и желание облегчить страдания Фила. Некоторое время он жил в комнате, расположенной рядом с кабинетом моего отца, а позже папа построил для него отдельный дом около нашего. Мы приглашали Фила отмечать праздники вместе с нами и стали почти как родные. Надеюсь, нам удалось смягчить тяжелые чувства, которые он испытывал из-за одиночества. Разумеется, чтобы проявлять сострадание, вы не обязаны строить рядом со своим жильем отдельный домик для человека вроде Фила. Но вы, по крайней мере, должны стремиться облегчить его боль. Сочувствие должно выражаться в желании помочь, либо кому-то конкретному, вашему партнеру, например, либо обществу в целом. То же самое, по сути, можно сказать о сострадании к себе. Только направлено оно будет не на других, а на вас как я научилась понимать страдания Фила, также должна уметь осознавать собственную боль. Вне зависимости от того, причинил ли мне ее кто-то из окружающих или я сама, мне нужно понимать, что я человек и что ошибки — это нормальная часть жизни. Кристин Неф, исследующий феномен сострадания к себе, выделяет в нем три слагаемых. А. Доброта к себе и отказ от осуждения. Б. Осознание общей человечности и отказ от изоляции. В. Осознанность вместо чрезмерной определенности. Рассмотрим каждую из составляющих. Доброта вместо осуждения. Это значит, что к себе вы проявляете доброжелательность и понимание, даже если в чем-нибудь потерпели неудачу. Вы стараетесь преодолеть внутреннего критика и становитесь по отношению к себе более мягким. Общая человечность и отказ от изоляции. Вы признаете, что не вы один в этом мире совершаете ошибки или страдаете. По словам Неф, быть человеком значит быть смертным, уязвимым и несовершенным. Осознанность вместо чрезмерной определенности. Вы способны принять свои эмоции такими, какие они есть, не занижая и не завышая их значимость. Практика осознанности требует наблюдать, а не ограничивать свое восприятие чем-либо. Она дает нам возможность увидеть перспективу. Для того, чтобы развить умение сочувствовать себе, используйте описанные в этой главе шаги, позволяющие тренировать осознанность. Вот как это может быть на практике. Ох, я чувствую себя ужасно. Сегодня, общаясь с партнером, я его изрядно расстроил. Мне очень неприятно осознавать, что он на меня злится. Знаю, что такие же чувства бывают у многих других людей, так как они тоже когда-то совершали подобные ошибки. Я могу, не осуждая себя, осознать, о чем переживаю и что ощущаю в теле. Готовность проявить к себе сострадание, если мы что-то сделали не так, один из признаков здоровых отношений. В противном случае, когда подобного сострадания нет, нередко появляется чувство стыда, и тогда мы начинаем прятаться от мира, разрываем связь, причем не отдавая себе в этом отчета. А сочувствие к себе помогает перестать скрываться в тени и возобновить общение с партнером в такой форме, в какой это действительно нужно, даже если будет нелегко. Кроме того, если мы себе не сочувствуем, становятся слишком громкими как наш внутренний критик, так и нередко внешний. Когда мы жестоки с собой, это все сильнее подталкивает к тому, чтобы стать жестокими и с окружающими. Приведу пример из собственной жизни, на котором видно, как сострадание к самой себе помогло мне не терять контакта с людьми. Несколько месяцев назад я проводила сеанс медитации в рамках своего курса. Происходило это во время пандемии, и дома у меня обстановка была довольно напряженная. Я тихо сидела и объясняла своей группе, как выполнять успокаивающую медитацию, как вдруг начал кричать мой двухлетний сын. И он даже не думал останавливаться. Я пришла в замешательство. Пытаюсь, понимаете ли, посредством Zoom расслабить нервную систему десятков присоединившихся ко мне людей. А тут мой малыш где-то на заднем фоне начинает делать все, чтобы я потерпела полную неудачу. Я не стала ругать себя, а вместо этого подумала. Ох, да, я растерялась. Но ничего страшного. Я ведь человек. Учитывая, в какое время мы живем, другим людям, которые сейчас занимаются со мной медитацией, тоже наверняка когда-нибудь приходилось испытывать нечто похожее просто продолжу сосредотачиваться на дыхании и группе, буду присутствовать в текущем моменте. Если бы я до этой ситуации некоторое время не практиковала сочувствие к себе, то ощутила бы стыд и замешательство. Возможно, прервала бы медитацию, рассыпалась в извинениях, а затем, наверное, вообще не стала продолжать занятия, либо разозлившись на себя, на мужа или на ребенка, Вышла бы из комнаты и тоже начала кричать. А может, все-таки довела бы сеанс до конца, но чувство стыда так и осталось бы со мной до вечера. К счастью, годы практики дали себя знать. Я научилась улавливать те моменты, когда со мной происходит что-нибудь вполне естественное и проявлять к себе сочувствие. Чем более развита у человека способность сострадать себе, тем меньше он склонен зацикливаться на тех или иных мыслях, проявлять перфекционизм и бояться ошибок. Это хорошо и для вас, и для ваших отношений с партнером. Когда нет сильной боязни оступиться, появляется возможность наладить более полноценную и глубокую взаимосвязь с другим человеком. Ученые, занимавшиеся исследованием гетеросексуальных пар, пришли к заключению. Партнеры, которые чаще практиковали сочувствие к себе, становились в итоге более способными ко взаимозависимости. Кристин Нефф и Наташа Беретвас, изучающие тему сострадания к себе, обнаружили, что в упомянутых парах, по сравнению с остальными, каждый из партнеров был больше склонен поддержать другого в достижении его личных целей, при этом оба ощущали более явный эмоциональный контакт и обладали развитой способностью принимать особенности друг друга. В парах же, в которых сочувствию к себе внимания не уделялось, все перечисленное наблюдалось реже. Состоявшие в них люди были в большей степени эмоционально отдалены друг от друга, склонны к контролю вербальной и физической агрессии. Неф также заметила, что в парах, в которых кто-то один, проявляя сострадание к другому, забывает делать то же самое по отношению к себе, в результате происходит следующее. Тот, кто сочувствует, начинает в угоду партнеру относиться к своим нуждам пренебрежительно и впоследствии ощущает эмоциональное истощение. Как видите, между людьми, каждый из которых не забывает о сострадании к себе, зарождается полноценная взаимозависимость, потому что им легче ценить как самих себя, так и друг друга. Если вам свойственно быть добрым и к себе, и к другому, радоваться тому, что у вас общая человечность, и не рубя с плеча в ходе конфликта проявлять осознанность, то высока вероятность, что вы сможете строить взаимоотношения на принципах уважения, чуткости и доверия. Самоанализ. На этой неделе проанализируйте, в чем выражается ваше сочувствие к себе. Что вы говорите себе, когда замечаете свои недостатки, неудачи, ошибки? Как протекает ваш внутренний диалог? Воссоединение со своими ценностями Однажды Карсон предложила партнеру расстаться, потому что чувствовала себя так, будто стала в их взаимоотношениях невидимой. Именно после этого Карсон обратилась ко мне за помощью. В ходе индивидуальной консультации она объяснила мне, что каждый раз, когда вступает в отношения, начинает терять связь с собственными ценностями. То есть перестает точно понимать, может ли считать свои цели и образ жизни действительно своими, или они скорее сформированы под влиянием партнера. Карсон испытывает затруднения, когда пытается определить, что для нее по-настоящему ценно, И в результате ей нелегко озвучивать свою позицию, отстаивать ее и принимать решения. Карсон теперь считает, что единственный способ наладить контакт с собой – прекратить отношения с партнером. Многие из нас, состоящие в паре, подобно Карсон, не могут придерживаться своих ценностей. Иногда доходит до того, что мы занижаем их значимость, считая связанные с ними желания и потребности жалкими и глупыми. Утрачивая восприимчивость к своим ценностям, ощущаем замешательство, перестаем понимать смысл происходящего и чувствовать гармонию. Воссоздавать контакт с тем, что для нас по-настоящему ценно, — это очень важный навык. Зная свои ценности, начинаешь понимать, чего ты хочешь, а это, в свою очередь, помогает правильно выстраивать личные границы. Таковы крайне значимые шаги, позволяющие полноценно проявлять индивидуальность в отношениях с людьми. Ценности – это все то, что вы полагаете важным в рамках того образа жизни, который ведете. Предлагаю определить, что именно вы считаете своими ценностями. Самоанализ. Найдите время и расположите приведенные далее ценности в порядке убывания их значимости для вас. Отношения. Игры и развлечения. Личностное развитие. Деньги и материальное благополучие духовность, вера и или религия, ментальное здоровье, физическое здоровье, социальная активность, образование, карьера, семья, секс. Приведя этот список в соответствие со своими приоритетами, запишите в дневнике ваше личное определение каждой из упомянутых ранее ценностей. Начав признавать собственные ценности, вы вместо пренебрежения начнете проявлять к себе чуткость и научитесь понимать, в чем нуждаетесь. Например, если замечаете, что сильно злитесь, когда партнер тратит, на ваш взгляд, слишком много денег, то не спешите думать «то, как я себя веду, наверное, смехотворно». Вместо этого определите, идут ли эти расходы вразрез с вашими личными ценностями. Если для вас очень важно материальное благополучие, значит, одна из ваших самых значимых потребностей, скорее всего, сбережение денег, а большие траты вам не по душе. Вероятно, вы обнаружите, что расстраиваетесь чаще всего именно из-за того, что какое-либо слагаемое жизни не согласуется с вашими ценностями, и поймете, что большую часть чувств не стоит считать бессмысленными. Наоборот, они возникают по конкретной причине, и ее можно увидеть, если проанализировать свою систему ценностей. Иногда могут появляться примерно такие мысли. «О, кажется, до меня дошло. Партнер тратит много денег, потому что ценит изобилие и роскошь. Значит ли это, что мы не сможем быть вместе?» Нет, не обязательно. У людей, состоящих в паре, нередко бывают разные ценности. Но проблема не в этом а в неумении уважительно относиться к тому, что ценит каждый из партнеров. Временами, вероятно, будете замечать, что ваши с партнером ценности различаются весьма существенно, и попросту невозможно создать условия, при которых оба могли бы с пониманием относиться к потребностям друг друга. Тем не менее, многим все-таки удается, применяя творческий подход и оставаясь честными, придумывать способы, позволяющие не пренебрегать ценностями друг друга. Рассмотрим пример Тома и Николь. Николь любит рисковать. Том высоко ценит безопасность. Николь тратит деньги с легким сердцем. Том лишних расходов себе не позволяет. Но оба относятся к ценностям друг друга с уважением. Николь не ждет, что Том начнет рисковать, а тот не требует, чтобы Николь стала больше думать о финансовой безопасности. При этом они хотят, чтобы каждый был готов придумывать определенные способы, помогающие обоим сформировать разумный подход к покупке тех или иных вещей. У Тома и Николь есть общий банковский счет, расходы с которого они обсуждают, и два отдельных счета, с которых каждый может брать для себя столько денег, сколько хочет. Когда Николь желает рискнуть... Она может снять любую сумму со своего счета, зная, что Том не будет воспринимать это как опасность, потому что у них есть общий счет. Таким образом, партнеры пришли к взаимовыгодному решению. Определяя собственные ценности, вы начнете анализировать их влияние на ваши с партнером отношения. Вдобавок, сможете все больше внимания уделять и его ценностям тоже. В следующий раз, когда возникнет конфликт, подумайте. Эта ситуация как-то связана с ценностями одного из нас? Если да, есть ли способ, с помощью которого мы могли бы отнестись к ценностям друг друга как обоснованным и заслуживающим уважения? Признавая то, что ценно для нас и для нашего партнера, мы улучшаем свою способность к пониманию и сочувствию и более склонны развивать отношения совместными усилиями. Самоанализ. Какие действия вы могли бы совершить, чтобы научиться с уважением относиться к собственным ценностям? Допустим, если вы цените креативность, можете ли вы каждый день в течение 20 минут рисовать? А если для вас очень важен контакт с людьми, смогли бы вы, например, почаще общаться с друзьями? Сознательно в течение дня делая выбор в пользу незначительных действий, которые согласуются с вашими ценностями, вы начинаете не только лучше осознавать их, но и восстанавливать связь со своим «я». Признание собственных потребностей. Потребности. Они есть у всех. Жаль, мы о них, состоя в отношениях, порой забываем. «Трудно объяснить», — сказала мне Трина во время нашей консультации. «Такое впечатление, будто вся моя жизнь вертится вокруг других. Честно говоря, всегда считала потребности мужа и детей более важными, чем свои». Но в последнее время возникли серьезные трудности. Моя мама сказала, что на себя я в день трачу намного меньше времени, чем на других. И мне от этого плохо, Лиз. Иногда дел столько, что освободиться и сходить в туалет я могу лишь в три часа дня. Наш партнер не обязан подстраиваться под все наши нужды. И мы тоже не обязаны поступать так по отношению к его нуждам. Если контакт с партнером не позволяет обрести что-то, что необходимо вам лично, Придется восполнять это в каких-либо других областях жизни, за рамками вашей пары. Консультируя людей, столкнувшихся с жизненными трудностями или страдающих от проблем в отношениях, я всегда спрашиваю, в чем вы сейчас нуждаетесь? Многим этот вопрос кажется сложным. Как правило, большую часть времени мы распознаем свои потребности с трудом. Легко сказать, что нам не нравится, чего мы не хотим или что, на наш взгляд, не должно случиться. Но когда необходимо описать то, что нам по душе, чего мы хотим и что, как нам кажется, может произойти, с такой задачей справиться удается не всегда. Когда не знаешь, в чем нуждаешься, становится трудно создавать взаимовыгодные отношения. Партнер не сможет понять, как проявить уважение к вашим потребностям и помочь вам их удовлетворить, если вы сами даже не способны их сформулировать. Важный первый шаг уже сделан. Вы познакомились с собственными ценностями и начали их анализировать. Теперь можно заняться выяснением того, каковы ваши повседневные потребности, так как это позволит привести жизнь в соответствие с выбранными ценностями. Начните с вопроса «В чем я нуждаюсь на нынешнем этапе моей жизни?». Возможно, вы, как и большинство, озвучите фразу с отрицанием. Например, «Мне надо, чтобы партнер не приходил домой поздно». Или «Хочу, чтобы уход за детьми не давался мне тяжело». Таковы примеры того, что психологи Джон Готман и Маршал Розенберг называют негативные нужды или негативные запросы. Это значит, что вы говорите о том, что вам не нужно или чего вы не хотите, хотя надо бы, напротив, сформулировать, в чем вы нуждаетесь и чего хотите. Приведу еще ряд примеров. Перестань тратить так много денег. Я больше не хочу долгое время ощущать усталость. Я хочу, чтобы ты не повышал, повышала голос. Мне надо, чтобы ты больше не проводил, проводила так много времени на работе. Перестань пить. Не игнорируй меня. Не хочу проводить так много времени с твоими родственниками. Если же в вашем ответе все-таки упоминается то, чего вы хотите и что вам нужно, это можно считать позитивными нуждами. Приведу ряд таких примеров. Мне нужно, чтобы у меня были сбережения. Таким образом я смогу чувствовать финансовую безопасность. Хочу сегодня остаться дома, потому что мне надо отдохнуть. «Пожалуйста, говори тише во время нашего разговора. Мне нужно чувствовать себя в безопасности. Я хочу, чтобы ты больше времени проводил, проводила, дома. Так я смогу ощущать эмоциональный контакт. Хочу поговорить с тобой о том, как каждому из нас лучше употреблять алкоголь. Мне нужно найти какой-нибудь способ, который позволил бы нам вместе создать условия для удовлетворения твоих потребностей». Обрати на меня внимание. Мне необходимо замечать признаки того, что ты меня слушаешь. Я хочу отмечать праздники как-нибудь по-другому. Мне нужно видеть, что я тоже могу влиять на принятие решений по поводу того, как наша пара будет проводить праздничные дни. Когда мы, говоря о желаниях, формулируем их как позитивные нужды, становится яснее, что именно мы хотим получить. Опуская в своей речи то, чего не желаем, то, что нам не нравится, и то, с чем не хотелось бы столкнуться, мы получаем таким образом возможность описать, чем именно надо бы эту появившуюся пустоту заполнить. Если же вы озвучили негативные нужды, постарайтесь сейчас перефразировать их, переведя в форму позитивных. Подумайте, что случилось бы, если бы партнер отныне перестал относиться к вашим нуждам с пренебрежением. Какое из ваших желаний осуществилось бы? Как бы вы себя чувствовали? Почему для вас это было бы важно? У некоторых, наверное, возникла мысль, как мне все это поможет, если я даже собственные потребности распознать не могу? Вы правы. Задача может оказаться весьма нелегкой. Посмотрим, как ее можно выполнить. Потребности есть у всех нас. И делятся они на четыре категории. Выживание, причастность, саморазвитие, поиск смысла. Думая о том, как уважительное отношение к собственным потребностям влияет на наше общение с партнером, мы начинаем понимать, что когда не получаем достаточное количество пищи, отдыха или физически не ощущаем безопасность, то чувствовать спокойствие и уверенность в отношениях с партнером становится трудновато. А если нет спокойствия и уверенности, то вряд ли удастся наладить эмоциональную близость. Рассмотрим полностью обоснованные человеческие потребности. Выживание. Возможность быть чистым. Возможность пользоваться ванной комнатой. Воздух. Движение. Эмоциональная безопасность. Финансовая безопасность. Еда. Отсутствие страха. Физическая безопасность. Доступ к медицине, секс, жилье, сон или отдых, тепло, вода. Причастность. Возможность быть принятым в ту или иную группу людей. Привязанность. Возможность взаимообмена. Возможность получить признание. Возможность быть замеченным. Близость и взаимосвязь. Преданность и надежность. Соблюдение правил доброжелательные отношения. Возможность чувствовать себя нужным. Дружба. Возможность получить поддержку для решения проблем. Честность. Причастность к деятельности других. Возможность влиять на людей. Партнерские отношения. Прикосновения. Игры. Моральная поддержка. Предсказуемость в отношениях с людьми. Чуткость. Доверие. Саморазвитие, возможность выражать себя, осознание собственных чувств, развитие интеллекта, уединение, возможность ставить цели и добиваться их, личные границы, чувство собственного достоинства, хобби и интересы, страстные увлечения, частная жизнь, планы, подтверждение собственной уникальности, уважение, устоявшийся образ жизни, Ощущение контроля над своей жизнью, чувство свободы, спонтанность. Поиск смысла. Возможность рефлексировать, возможность ценить жизнь, вдохновение, вера в возможность добиться каких-либо важных перемен или оставить свой след в этом мире. Забота об окружающих, возможность влиять на их жизнь. Приобщение к чему-то более значимому, чем ты сам. Возможность мечтать чувство благодарности, жизнь в согласии со своими ценностями, чувство собственной целостности, возможность оказывать влияние, стремление создавать, строить что-либо, развитие отношений с людьми, выполнение действий, помогающих осуществить мечты. Иногда мы занижаем значимость своих нужд, думая, что они ничем не обоснованы. Еда и вода, конечно, необходимы, но... Действительно ли нам нужна, например, привязанность к кому-нибудь? Действительно ли нужны хобби? А какой-то особый смысл жизни нужен? Ответ – да. Нам все это нужно. И у всех этих потребностей есть разумное обоснование. Они, может, и не связаны с выживанием, но необходимы для того, чтобы чувствовать, что мы живем ради чего-то важного. Этому способствуют, помимо прочих, потребности из двух категорий причастность и саморазвитие. Знать, что жизнь имеет смысл, важнее, чем быть счастливым, и об этом мы подробно поговорим в главе одиннадцатой. Суть в том, что чем больше веришь в значимость своих потребностей и стараешься не пренебрегать ими, тем полноценнее можешь проявлять индивидуальность в отношениях с партнером. Определите свои потребности. Первое. Ответьте на сформулированные далее вопросы, применительно к потребностям каждой категории выживание, причастность, саморазвитие, поиск смысла. Если понадобятся подсказки, переслушайте приведенный ранее список потребностей. Какие из потребностей, относящихся к данной категории, у меня есть? Что я могу сделать для того, чтобы начать их удовлетворять? Что мешает мне их удовлетворить? Как изменилась бы моя жизнь, если бы я начал, начала их удовлетворять? Второе. Запишите, что именно вам не нравится в ваших отношениях с партнером. Пример. Я не хочу, чтобы все домашние дела были только на мне. Третье. Подумайте над каждой фразой, которую записали, выполняя задание из предыдущего пункта. Понаблюдайте за тем, какие чувства и мысли эти фразы у вас вызывают. Напишите об этом прямо после тех слов, которые вы уже записали в ходе выполнения задания из пункта 2. Пример. «Когда думая о том, что придется следить за порядком и чистотой в доме в одиночку, мне становится грустно. Возникает мысль, что у меня вообще не будет времени на отдых». Четвертое. Используя приведенный ранее список, определите, о каких ваших потребностях свидетельствуют утверждения, которые вы написали при выполнении задания в пункте 2. Пример. «Я не хочу, чтобы все домашние дела были только на мне, потому что это плохо и нечестно». Подразумеваются следующие потребности. Помощь, честность, покой, отдых. Пятое. Теперь напишите, чем бы вам хотелось заменить то, что вас не устраивает. Пример. Вместо «я не хочу, чтобы все домашние дела были только на мне», напишите «мне нужна помощь, когда выполняю дела по дому и спокойная обстановка, чтобы отдохнуть». Мечты. У всех нас есть личные цели, желания, ожидания и мечты. В современном мире люди вступают в отношения не только для того, чтобы удовлетворить нужды, которые связаны с выживанием или тягой к романтике. Мы налаживаем контакт, потому что надеемся таким образом создать условия для воплощения того, о чем мечтаем. Мечты в данном случае могут быть разными. Начать семейную жизнь, путешествовать, почувствовать безопасность рядом с партнером или ощутить, что вдвоем мы стали сильнее. Нам хочется принять участие в развитии друг друга и в конечном счете наполнить жизнь особым смыслом. Мы хотим, чтобы отношения помогли нам перейти на более высокий уровень. Необходимо соблюдать баланс. Не забывая о потребностях, которые принадлежат категориям «выживание» и «причастность», также уделять внимание желаниям самосовершенствоваться и наделять жизнь смыслом как лично для себя, так и на уровне взаимодействия с партнером. Для некоторых пар такой груз оказывается непосильным, а другие, напротив, удовлетворяют все перечисленные потребности и чувствуют себя прекрасно. Таким партнерам с помощью своих отношений удается воплощать мечты. Но подобный успех – требует личной ответственности. Надо определить, что нам нужно для приближения к мечте, и сделать из этого четко сформулированный запрос. К тому же понадобится ответственность совместная. Необходимо, занимаясь достижением личных целей, не пренебрегать партнерам и не забывать о ваших договоренностях. Кроме того, нужно выказывать интерес к его мечтам, предлагать эмоциональную и материальную поддержку, даже если это иногда бывает нелегко. Наше взаимодействие с понятием «мечта» может выражаться в виде помощи, то есть мы, например, обращаемся к людям, чтобы они помогли нам воплотить нашу мечту, либо сами с радостью помогаем им идти к их мечтам. Но бывает и так, что мы делаем выбор в пользу пренебрежения то есть не признаем значимость своей или чьей-нибудь мечты. А иногда отношение к мечтам у нас может быть смешанным. В главе 11 мы рассмотрим, как наша совместная с партнером ответственность за отношения способна влиять и на его мечты, и на наши. А сейчас предлагаю подумать о том, как вы лично относитесь к понятию «мечта». Самоанализ. У вас есть способность чего-либо желать. Благодаря этому жизнь может приносить радость, быть интересной, наполненной страстью. То, чего хочешь, важно выражать. Но сперва надо дать себе своего рода разрешение. Следующие вопросы помогут проанализировать некоторые из желаний в сфере отношений и жизни в целом. Как вы относитесь к своим мечтам? Прилагаете ли много усилий для их воплощения или пренебрегаете ими? Как реагируете, когда узнаете о мечтах других людей? В чем заключаются те ваши мечты, которые касаются отношений с партнером? В чем заключаются ваши мечты, касающиеся вас лично? Чего вам больше всего хотелось бы добиться? Уделяете ли вы время работе над этим? Что доставляет вам удовольствие? Что вас радует? Этих чувств в вашей жизни достаточно или нет? Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 45 минут. Первым рассказывает тот из вас, кто лучше танцует. Расскажите партнеру о своих трех главных ценностях. Опишите каждую из них подробно. Поменяйтесь ролями и узнайте, каковы главные ценности партнера. Теперь определите, в чем заключается сходство между вашими ценностями и ценностями партнера. Далее выясните, чем они различаются. Поговорите о том, каким образом эти различия создают условия для укрепления ваших отношений. Поговорите о возникших из-за этих различий трудностях. Назовите какое-нибудь одно действие, с помощью которого партнер смог бы помочь вам жить в согласии с собственными ценностями. Затем попросите партнера рассказать вам, как бы вы могли поддержать его в том же стремлении. Совет профессионала. Возможно, есть необходимость обсудить какую-нибудь ситуацию, которая мешает вам удовлетворять свои нужды и жить в соответствии с собственными ценностями. В таком случае воспользуйтесь приведенными далее советами. Постарайтесь начать диалог об упомянутой ситуации как можно скорее. С обсуждением проблем лучше не затягивать, чтобы они не превращались во все более и более труднопреодолимые препятствия. Первое. Опишите факты. Старайтесь воздерживаться от озвучивания своих мнений и предположений. Во время разговора будьте как можно более объективными. Второе. Расскажите о том, что у вас на душе. Не пытайтесь говорить партнеру, что, на ваш взгляд, он чувствует или думает. Вместо этого поделитесь тем, что знаете лучше всего, собственными мыслями и переживаниями. Третье. Обозначьте, в чем нуждаетесь, и свяжите это со своими ценностями. Вместо описания того, что вам не нравится, скажите, чего именно вы хотите. Будет очень хорошо, если вы еще и объясните партнеру, почему это для вас так важно. Четвертое. Четко сформулируйте, какие изменения в поведении партнера вам были бы по душе. Заметьте, я употребила слово «поведение». Не следует просить партнера внести коррективы в свой характер или личность, так можно дойти до критики и неуважительного отношения. Эти и другие привычки, мешающие нормальному общению, рассмотрим в главе 8. Приведу пример того, как может выглядеть выполнение перечисленных шагов. Вместо того, чтобы говорить «каждый раз, когда ты приходишь домой, я вижу, что тебе не до меня», все время думаешь только о себе — это предположение. «Ты такой-такая, сердитая. Знаю, ты вообще не желаешь проводить со мной время!» Это попытка описать то, что якобы чувствует партнер. «Мне не хотелось бы, чтобы ты приходил-приходила домой в таком настроении!» Озвучивание того, что вам не по душе, хотя лучше было бы сказать, чего именно вы хотите. «Тебе надо измениться и избавиться от эгоизма!» Это критика, преподнесенная как попытка попросить партнера изменить свою личность или характер. Попробуйте сказать следующее. По вечерам мы с тобой нередко расходимся по своим комнатам. Я замечаю, что все чаще остаюсь в конце дня наедине с собой. Это описание фактов. Мне одиноко. Хочется побыть с тобой. А еще я обратил обратила внимание, что у меня появляются неприятные мысли о наших отношениях описание своих переживаний. Мне необходимо проводить с тобой какое-то время, чувствовать эмоциональный контакт и создавать условия для того, чтобы побыть рядом друг с другом. Это для меня очень важно. Обозначение своей потребности. Я хотел, хотела бы, чтобы ты посвящал, посвящала мне по вечерам больше времени, чем обычно. Это просьба изменить поведение. Напомню, Многих необходимость говорить партнеру о своих нуждах и ценностях обескураживает. Возможно, вы считаете, что партнер должен сам обо всем догадаться, и что если ему все-таки сначала объяснить, то появляющееся у него после этого желание идти вам навстречу обесценивается. Постарайтесь понять, по какой причине у вас сформировались эти взгляды. Может быть, дело в какой-нибудь ситуации, с которой вы столкнулись в детстве? или, вероятно, ваши ожидания основаны на социально одобряемых нормах? Не забывайте, наиболее здоровыми можно считать такие отношения, в которых мы имеем возможность четко выражать свои потребности, а наш партнер готов действовать таким образом, чтобы подстраиваться под них или помогать нам удовлетворять их каким-либо иным способом. В данной главе мы выяснили, как наладить контакт с собой, чтобы быть способным в полной мере проявлять индивидуальность в отношениях с партнером. Связь со своим «я» крайне важна не только для того, чтобы в паре соблюдался принцип взаимной выгоды и каждый чувствовал, что его уважают, но и для очерчивания личных границ, о чем мы поговорим в следующей главе.